Глава 16. Согласно теории пяти рукопожатий, Бенегучи Хибари должна была быть другом друга моего друга, но теперь выяснилось, что она учится со мной в одном универе. И я не мог игнорировать этот подарок судьбы. То самое волнительное чувство, которое возникает, когда какая-нибудь страшная история заканчивается восклицанием «это ты». Да уж. Порой реальность удивительнее вымысла. Я бы даже сказал, что не просто удивительней, но и страшней. С другой стороны, если бы оказалось, что она из моей школы, то это уже было бы похоже на сказку. Но в университете гораздо больше людей, и я не знаю на том же на факультете, что и я, так что такое совпадение на деле не такое уж и удивительное. Но всё же сначала смело съехать от родителей, а затем из всех возможных вариантов поступить в соседний университет Манаса. Она могла бы с лёгкостью переехать в какой-нибудь мегаполис и добиться успеха, но расстояние между этим городом и Манаса было столь незначительным, что технически можно было учиться там, даже не меняя место жительства. С другой стороны, далеко не каждый студент может себе позволить ездить на учёбу на машине, да и я тоже планирую съехать от родителей, так что, может, я выбор не такой уж и странный. Возможно, она просто заботится о своей младшей сестре. Как бы сильно она не хотела переехать, она при этом не хотела уезжать слишком далеко. Не исключено, что она хотела иметь возможность быстро вернуться домой в случае чрезвычайной ситуации, поэтому и выбрала в итоге Манаса. А это близко, даже суп не успеет. Хотя, учитывая атмосферу в том доме, «Хорошо, что хотя бы не замерзнет. Смотри, мы на месте, братишка-демон». После отчёта на Нокитян я всё ещё испытывал смесь удивления и дискомфорта, и вот мы добрались до паркинга. До многоуровневой автомобильной стоянки. Я припарковал свою машину на крыше, и хотя хотелось бы заплатить поменьше, поскольку они берут почасовую оплату, я не мог просто запрыгнуть в неё и быстро уехать. В настоящий момент это было последнее место наших поисков, поэтому нужно было тщательно всё здесь осмотреть». Даже если я вернусь домой с пустыми руками, по крайней мере, мне будет приятно осознавать, что я сделал всё, что мог. В таком случае, может, стоит начать с подземного этажа? Наверное, единственной причиной, по которой эта мысль возникла у меня первой, было то, что у меня не выходило из головы слово «прятаться». Раз уж мы с тобой в одной лодке, я могу помочь тебе с поисками. Я тоже хочу что-нибудь сделать. Вероятно, она хотела помочь мне, чтобы стереть из памяти шок от положения дел в доме Бенигучи. похвально то, что не к работе. Сравните это со мной, человеком, который пробрался в дом Ханекавы и вернулся домой весь в слезах, ища утешение у младшей сестры. Какое же это было жалкое зрелище. Не имея ни одной причины ей отказать, я вместе с Ананокетяно смотрел план этажа, после чего мы разошлись в разные стороны и начали поиски. Если школьница вдруг выскочит из ниоткуда, то мы возьмём её в клещи, прямо как охотники, но нет, всё обстоит не так, поэтому эти слова лишь вводят в заблуждение». Эта стоянка была не очень большой, но здесь было припарковано много машин, что создавало много слепых зон. Два этажа выше уровня земли, один этаж ниже, плюс крыша. Это же сколько здесь машин? Если прикинуть, что на этаж приходится по 50 машин, то всего получается 200? Она может быть заполнена не полностью, сейчас ночь всё-таки, но если мы будем проверять все слепые зоны, машину за машиной, то даже вдвоём разве мы сможем управиться хотя бы до рассвета? Какой бы быстрой ни была Ананукитян, Ну да ладно, если придётся провести здесь всю ночь до утра, так и поступим. Независимо от того, сможем ли мы что-нибудь найти, это максимум, что мы можем сделать за ночь. Хотя, кстати говоря, на подземном этаже было чертовски темно, и даже мерцало освещение. Идеальное место для игры в прятки. Честно говоря, поражаюсь тому, что мне сразу не пришло в голову обыскать это место. Правда, говорят, что человек не видит то, что у него под самым носом. Или под лампой, если уж ну то пошло. Конечно. Я не стану говорить с сожалением, что-то вроде... Я должен был сразу здесь осмотреться. Вряд ли бы я нашёл здесь бенни кудзя после чего, даже с учётом проделанной Шинобу тяжёлой работы, мне всё равно пришлось бы бегать по городу. Скорее всего, я бы сделал всё то же самое, просто в другом порядке. Осмотрел парковку, полетал над городом, пробежался по городу. Как улитка. И нет, подсказанным выше я не имею в виду, что мы не смогли ничего найти на паркинге, несмотря на все усилия. Кое-что найти всё-таки удалось. И именно это заставило меня думать, что мне придётся снова летать и бегать, хоть и в другом смысле. Можно сказать, мы обнаружили Бенни в районе аварийного выхода на втором этаже стоянки. Вернее, мы нашли часть Бенни и её вещи. На площадке между вторым этажом и крышей лежали школьный рюкзак, детская кофточка, юбка с подтяжками, нижнее бельё, носки, домашняя обувь, ярко-жёлтая панамка. И было ещё кое-что. 19 зубов, разбросанных по полу. Глава семнадцатая «Вот же чёрт!» Это первое, о чём я подумал, когда начал ко всему этому прикасаться. Нет, безусловно, это лучше, чем если бы пришлось прикасаться к самой школьнице, но всё-таки трогать личные вещи пропавшей пятиклассницы, да ещё и без перчаток. Вот же чёрт! И это не говоря уж о зубах. Отпечатки пальцев. Впрочем, уже поздно об этом думать. Я уже всё равно наставлял своих. Так, по крайней мере, нужно хотя бы сдержать свои рвотные позывы. Последнее, что нам сейчас нужно, это ещё больше загрязнить место происшествия. Нужно убедиться, что всё осталось нетронутым. Ты сын полицейских или кто? Ты же прошёл через бесчисленное количество крещений огнём, не так ли? Ты же сражался с вампиром, дрался с кошкой. Краб, улитка, обезьяна, змея, пчела, мошенник, трупа, мёдзи, бессмертная птица, раб, кукловод, глава специалистов. Даже бог или тьма, ты с ними со всеми уже сталкивался, не правда ли? Не дрожи, не паникуй. «Давай, покажи, насколько ты повзрослел!» «Если ты в панике, то ничего страшного, братишка-демон. Я и сама не очень хорошо себя чувствую», сказала Нанокитян, хотя это очень слабо походило на утешение. Как если бы я оступился на лестнице, а она попыталась бы меня удержать одним пальцем. Обыскав многоэтажную стоянку снизу доверху, я встретился с нанокитян у моей машины на крыше, прежде чем в последний раз взглянуть на пожарную лестницу возле лифта. Начиная с первого этажа, обыскать всё до самой крыши, после чего снова спуститься по лестнице на первый этаж. Это был тот маршрут, о котором мы договорились в самом начале, хотя, честно говоря, в тот момент я уже был готов сдаться, но как только открыл скрипучую дверь и зашёл на пожарную лестницу, то увидел лестничную площадку. Без какого-либо укрытия, но всё же слепая зона. Когда люди паркуются на первом этаже, то никогда сюда не заглянут, а даже если люди паркуются на крыше, то пользуются этой лестницей только в случае крайней необходимости. Ключевой момент заключается в том, что это лестничный пролет между вторым этажом и крышей. Тот, кто это сделал, возможно, и не собирался всё тщательно прятать, но определённо выбрал хорошую слепую зону. К тому же на этой лестнице, как я вижу, нет никаких камер наблюдения, отличный тайник. Однако для девочки, сбежавшей из дома, это не лучшее место шлега. Может, это убежище похитителя? Не то чтобы это всё на самом деле что-то вообще значило, это всего лишь мои рассуждения, принятие желаемого за действительное, потому что хоть и младшеклассница, но нормальные младшеклассники не теряют все свои молочные зубы за раз. 19 штук. В сумме уже 20. Так что передний зуб, который оказался почтовым почтовом ящике семьи Бенегучи, был лишь одним из многих. Остальные планировалось доставлять один за другим? Нет, судя по тому, что я вижу, похититель, кажется, отказался от этой мысли. Как бы это сказать? Вся эта сцена выглядит так, словно кто-то спешно избавлялся от ненужных вещей. Ненужных вещей. Вещи, одежда и зубы Бенни кутян С ними со всеми, судя по всему, обошлись весьма грубо. Содержимое рюкзака разбросано, одежда местами порвана. Что тут вообще произошло? Зачем вырывать все зубы? Не похоже, что это было сделано ради угрозы родителям, а может, угроза и вовсе была спонтанной? Или удаление всех молочных зубов было результатом какой-то стоматологической операции? Поверить не могу. Я ожидал найти маленькую девочку, сбежавшую из дома, а нашёл доказательство того, что это всё-таки похищение. Какого чёрта я делаю? Возьми себя в руки. Да, я действительно сейчас ощущаю себя так, словно познал всю безысходность этого мира. Однако крупица надежды у меня ещё оставалась. Разбросанные личные вещи 19 зубов. Люди с фотографической памятью никогда бы не смогли забыть этот образ. Но я, к счастью, пока что ещё не стал свидетелем тела мёртвой девочки. И пусть это наименее обнадеживающее из утешений, но это правда, девочка всё ещё могла быть жива. Её ещё можно спасти, пока что». «На этом наши поиски закончены». Ананокитян обратилась ко мне, когда я стиснул зубы, которые у меня всё ещё были своим ровным голосом. Она всё ещё удерживала меня одним пальцем. «Это лицо. Лицо человека, который ещё не сдался. Но ты помнишь то обещание, которое ты дал? Если то, что не должно покинуть комнату, окажется похищением, то пункт третий. Мы оставим это дело полиции отступим. Ты не забыл об этом?» Так что ты сейчас позвонишь в полицию и закончишь на этом. Я права? Но, но, но Я права? Я не знал, что ответить.